Раздел 4. Научные приметы. Хочу предупредить вас, дорогой мой читатель, что это приметы, а не теория, хотя получены они научным путем. То есть опираются на конкретные наблюдения и статистически достоверны. Как и всякие приметы, они не всегда сбываются. Но научные приметы нередко сбываются через очень длительное время. Связь между предметом и фактом трудно улавливается. Кроме того, может быть несколько вариантов. Например, если мужчина, объясняясь в любви, говорит женщине «ты мне нужна», «я не могу без тебя обойтись», сбыться эта примета может только через несколько лет. А вариантов может быть два. Или мужчина будет все время сидеть на шее у своей жены, или бросит ее, когда перестанет в ней нуждаться. Но все же, с моей точки зрения... Научные приметы более достоверны, чем народные, ибо основаны на статистических закономерностях, выявленных по всем правилам научного исследования. Может быть, они не менее, а даже более достоверны, да простят меня метеорологи, чем прогноз погоды. Когда вдруг какая-нибудь примета вызовет у вас негативную реакцию, и вы не захотите ее принимать во внимание, Все-таки отложите объявление своего решения на какой-то срок. Может быть, появятся более убедительные факты. Женщины, если вас зовет замуж мужчина, который может выпить пол литра водки за один раз и не опьянить, подождите объявлять свое согласие хотя бы на полгода. Сексом можете с ним заниматься. Можете даже замуж за него выйти, но только повремените заводить детей. Может быть появятся более убедительные признаки того, что он алкоголик, или станет ясно, что примета не сбылась. Первое. Человек, испытывающий чувство вины, тяжело больной человек. Здоровый человек при неудачах испытывает чувство досады. Только Бог может испытывать чувство вины. Он все знает, все может предусмотреть, и тем не менее не делает так, как надо, тогда, конечно, он виноват. Помни, ты не Бог и можешь ошибиться и сделать что-то не так. Какие же чувства испытывает здоровый человек, если совершает ошибку? Вы уже догадались. Чувства досады. Итак, чувство вины испытывает человек с неосознаваемыми идеями величия. Я такой человек – который не должен никогда ошибаться, или человек, живущий чужими, непереваренными идеями. Чтобы избавиться от чувства вины, необходимо стать скромнее и не считать себя Богом, а чужие идеи или отрыгнуть, или переварить. Процесс переваривания приводит к облегчению. Вот как описывает пациент этот процесс. Долгое время принцип Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, я понимал впрямую. Путь наметил мне отец он мне часто говорил, чтобы я пошел по стезе науки. Я правда хотел стать математиком, но отец убедил меня пойти в мединститут, ибо там легче защитить диссертацию. В общем, пошел учиться на профессора. Кто-то из великих сказал, что если один раз изменить своему хочу то потом всю жизнь будешь должен выполнять чужое. Для этого мне стоит пойти в кружок, там взять тему, затем поступить в аспирантуру, быстро защититься, стать ассистентом, затем доцентом, а после защиты докторской диссертации и профессором. Легче всего это сделать, если заняться хирургией. И хотя у меня к хирургии не было больших способностей, Я стал ею заниматься. Но в клинику не пошел, а стал заниматься оперативной хирургией, чтобы быстрее начать делать сложные операции, правда, на собаках, и быстрее защититься. Были и определенные успехи. Я сделал несколько удачных сообщений на студенческих научных конференциях. После института я безуспешно пытался поступить в аспирантуру. Когда мне это не удалось, что я хотел защитить диссертацию уже просто в качестве соискателя. К этому времени я уже стал врачом, но не хирургом, а терапевтом. Удалось получить тему, связанную с лабораторными исследованиями, которые меня не очень интересовали. Карьера не получилась. Не все наладилось в личной жизни. Начались болезни. Я чувствовал себя виновным в том, что не оправдал надежд учителей, родителей и соучеников. Ведь я был первым учеником в классе и одним из первых студентов в институте. Мне казалось, что все смотрят на меня с осуждением. Идея величия. Что вы хотите, больной человек? Видите ли, на него все смотрят. Да кому нужен неудачник? Это он хотел, чтобы на него все смотрели. Так для этого нужен успех. После психотерапевтического лечения и переваривания я вдруг понял, что мечтать стать генералом надо для того, чтобы быть хорошим солдатом. Правило переварилось и несколько видоизменилось, а та часть, которая требовала продвижения по служебной лестнице, отрыгнулась. Исчезло чувство вины. Я увлекся психотерапевтическими методами лечения, выздоровел сам и стал успешно лечить своих больных». Мысли о том, чтобы двигаться по служебной лестнице, меня не посещали. Материал накапливался. Я сделал несколько сообщений. Появился научный руководитель. Это был видный профессор, который слушал мой доклад. Он предложил оформить все это в диссертационную работу. Вскоре пришло и повышение по службе. Теперь я, в переводе на военные чины, полковник. А если не генерал это уже не моя проблема, а моих начальников. Кстати, меня совершенно перестало волновать, кто как на меня смотрит. Да честно сказать, я и не знаю. Я очень занят интересным делом. Мне просто некогда оглядеться и выяснить, смотрят на меня или нет. Даже докторскую диссертацию умудрился защитить. И ведь верно, что успех ⁇ побочный продукт правильно организованной деятельности. Итак, Человек, испытывающий чувство вины, тяжело больной человек. Здоровый человек при неудачах испытывает чувство досады. 2. Несчастен тот, кто делает то, что должен, а не то, что хочется. Не жизнь, а каторга. Всего тебя раздирает. Делаешь одно, а хочется делать совсем другое. Вот это и есть настоящее рабство. Ведь работаем мы часов 7-8 день как минимум. А еще мы о работе думаем и о ней кому-то рассказываем. Конечно же, надо найти интересное дело или интерес в деле. Если будешь ставить цель личностный рост, то любое дело, особенно незнакомое, может оказаться интересным и не будешь чувствовать себя несчастным. Итак, несчастен тот, кто делает то, что должен, а не то, что хочет. 3. Несчастен тот, кому изменить мешает мораль, а не любовь. 4. Если мужчина может выпить пол-литра водки и не пьянеть, не исключено, что он алкоголик. 5. Если мужчина пьет один раз в неделю и чаще, не исключено, что он алкоголик. 6. Если мужчина не помнит своего поведения в состоянии опьянения, то не исключено, что он алкоголик. 7. Если в речи у мужчины звучит алкогольный юмор, то не исключено, что он алкоголик. 8. Если мужчина ест с аппетитом только после выпивки, то не исключено, что он алкоголик. 9. Если мужчина может добиться до положения рис, наркотические формы опьянения, то не исключено, что он алкоголик. 10. Если мужчина в состоянии опьянения становится ревнивым и агрессивным, то не исключено, что он алкоголик. 11. Наблюдай за человеком в состоянии опьянения. Когда он станет алкоголиком, он будет таким всегда, хотя ранее таким он был только в состоянии опьянения. 12. Финансовые пирамиды рушатся, пирамиды власти взрываются. 13. Нельзя уважать человека только потому, что он стар. Мы часто говорим о том, что к старости необходимо проявлять уважение, почтение и т.д. и т.п. Давайте подумаем, когда возникло это правило. Очень давно, несколько столетий тому назад. Вспомните, какая тогда была продолжительность жизни. Лет 45-50, если не меньше. Так сейчас это возраст расцвета всех сил. Сейчас, по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, к старости относят возраст старше 70 лет. К этому времени, к сожалению, многие люди теряют лучшие свои человеческие качества и становятся такими, что уважать их никак невозможно. В моей практике часто встречаются случаи, когда 80-85-летняя старуха или старец, совершенно уже выживший из ума, страдающий глубоким атеросклерозом или старческим слабоумием, то есть из человека, превратившийся в организм, отравляет жизнь всей семьи. Главой этой семьи является 50-55-летний человек, который несколько столетий тому назад относился бы к глубоким старикам, но сейчас находится в рассвете сил и достиг пика продуктивности. Естественно, положение в семье вызывает у него хроническое эмоциональное напряжение, что, мягко выражаясь, не очень полезно для здоровья. Кроме того, он нередко занимает значительную должность. Косвенно иногда нарушается и жизнь крупного коллектива когда предлагаешь поместить его родителей в дом престарелых, следует категорический отказ. Я знаю причины этого отказа. Их две. Основная – боязнь морального осуждения со стороны соседей и сослуживцев. Вторая – у нас, к сожалению, нет домов для престарелых с хорошими условиями. Что делать? Готовиться самому и к пенсии, И к тому, чтобы отправиться, когда придет время, в дом престарелых, чтобы не заедать жизнь молодым. Это возможно только при проведении психологической подготовки всего населения. Исчезнет фактор морального осуждения. Ну и, конечно, создать дома для престарелых с хорошими условиями. Меня в предвзятости обвинить нельзя. Мне за 60. Перед пенсией я заявил о готовности уволиться. Кроме того... Задолго до пенсии стал приобретать профессии, которые сделали бы меня независимым и от коллег, и от близких. Так я стал писать только в 55 лет. И сейчас смогу прожить за счет этого. Детей я предупредил, чтобы они отправили меня в дом престарелых, если у меня поедет крыша. Чтобы это случилось попозже, я стараюсь вести здоровый образ жизни. Так писал я, в 1998 году, когда вышло первое издание этой книги. Сейчас 2004 год, мне уже 66 лет, и я уже 3 года на пенсии. Но в эти три года я проводил семинары в почти 20 регионах России, в нескольких странах СНГ, США и в Германии. Написал еще несколько книг, тираж которых уже достигает миллиона экземпляров, Как врач я стал, по-моему, еще более эффективным и даже вошел в реестр Европейской ассоциации психотерапевтов. Проблема выхода на пенсию актуальна, особенно в армии, где человек уходит в отставку в самом рассвете сил. Кстати, в это время и нужно уходить с насиженного места, особенно с руководящего поста, даже если ты еще, казалось бы, справляешься со своими обязанностями. Дорогие руководители, достигшие пенсионного возраста, прочтите еще немного и постарайтесь не возмущаться. И может последовать моему примеру. Я свое место мог бы занимать еще несколько лет. Когда я увольнялся, мой преемник был слабее меня. Но если бы я просидел на этом месте еще несколько лет, то мой теперешний преемник, возможно, устарел бы для этой должности или потерял к ней интерес. Один из деятелей спорта с горечью говорил, что наш известный хоккейный вратарь своим длительным пребыванием в воротах сборной не дал возможности развиться нескольким талантливым вратарям. Подумайте, сколько талантов мы душим, не умея уходить вовремя. Уходящее поколение, не волнуйтесь. Наши дети справятся с той ношей, которую сейчас несем мы, как мы в свое время успешно заменили своих родителей. Конечно, выход на пенсию – это часто падение вниз, но если к ней как следует подготовиться, то выход на пенсию может быть ходом в сторону и даже путем вверх. В заключение я хочу привести слова великого немецкого психиатра Крепелина: Не беру в кавычки, потому что передаю только их смысл. Когда он в 60 лет собрался на пенсию, коллеги его удерживали, говоря, что у него нет еще никаких признаков снижения интеллекта. На это он нам ответил, что лучше уйти тогда, когда ты один замечаешь эти признаки, чем досидеться на должности до того времени, когда все будут замечать этот дефект, а ты один его уже не будешь видеть. Ведь застрявшего на должности очень трудно обойти. Иногда до 50% рабочего времени у его подчиненных уходит на то, чтобы рассчитать, как сказать своему начальнику, чтобы он понял, что 2 умножить на 2 все-таки будет 4. Итак, нельзя уважать человека только потому, что он стар. 14. От зла к добру не перейдешь. К добру можно перейти от наслаждений. Сначала человек может следовать своим желаниям, пока не познают, что у жизни испорчена сердцевина. Как обманчиво ее наслаждение, какие в ней ужасные стороны. Так образуются отшельники, кающиеся Магдалины. Впрочем, нужно заметить, что такой поворот возможен лишь от полной наслаждения жизни каскетической добровольно отрекающейся от наслаждений. Но не от жизни действительно полной зла к добродетельной. Ибо самый прекрасный душою человек может жадно и невинно пить сладость жизни, пока не знает ее с ее ужасающей стороны. Однако такой человек не может совершить злого дела, то есть причинить другому страдания, чтобы себе доставить радость, так как перед глазами его тогда явственно станет то, что он делает. И он, несмотря на юность и неопытность, увидеть чужое страдание столь же явственно, как и собственное наслаждение. Итак, от зла к добру не перейдешь. К добру можно перейти от наслаждений. 15. Если ты не любишь ближнего, значит, ты не любишь себя. Вытекает из правила проекции. Человек довольно часто не осознает, что он из себя представляет. Неосознаваемые им собственные качества вытесняются в бессознательное и проецируются на другого человека. Мой партнер меня не любит из-за того, что я все время говорю глупости, да еще и называет меня дураком. Дурак я или нет, это еще нужно выяснить. Но что он дурак, так это точно. Если при проверке я окажусь умным, а он назвал меня дураком, то кто же он? А если я действительно глупец, то зачем он со мной связался? Но меня он не любит, потому что я дурак, а он дураков не любит. Следовательно, он не любит и себя, раз со мной связался. Итак, если ты не любишь ближнего, значит ты не любишь и себя. 16. Если бы гении обладали мудростью, мы до сих пор жили бы в пещерах. Известно что все открытия имеют три стадии внедрения. Этого не может быть потому, что не может быть никогда. В этом что-то есть, только так и должно быть. Многих гениев на первой стадии уничтожали различным образом. Одного сжигали на костре, другого помещали в сумасшедший дом, третьего высмеивали, четвертого затравливали и так далее. Мудрый человек живет спокойно, И никому не говорит о своем гениальном открытии, а потом и перестает этим заниматься. Итак, если бы гении обладали мудростью, мы до сих пор жили бы в пещерах. 17. Добрый человек видит в другом сходство с собою, злой различие. 18. Многие болезни это болезни больной совести. Совесть съедает человека. Успешное лечение, только хирургическое. Следует удалить тот кусок совести, который болит. Но удалить можно только тот кусок, который привит после рождения, а не тот, который является сутью человека. Итак, многие болезни – это болезни больной совести. 19. Высота человечества – измеряется величиной его гениев. 20. Правила морали нужны, чтобы удерживать глупых, ибо растолковать или доказать им что-либо невозможно. Умный человек и без морали ничего аморального не сделает. Чтобы заставить дураков вести себя более или менее прилично, их нужно напугать. Этим как раз и занимается религия. Как только все научатся пользоваться своим умом, религия станет ненужной. Я не буду убивать человека не потому, что это аморально, а потому, что это глупо. Итак, правила морали нужны, чтобы удерживать глупых, ибо растолковать или доказать им что-либо невозможно. Умный человек и без морали ничего аморального не сделает. 21. Каждый человек счастлив настолько, насколько считает себя счастливым. 22. Одни презирают благо, которым не обладают. Другие же презирают его, если им обладают. Мысль Шопенгауэра. Последние более несчастны и более благородны. Что более несчастны, то я согласен, но не всегда они более благородны. Итак, одни презирают благо, которым не обладают, другие же презирают его, если им обладают. 23. Красивыми женщинами часто стараются овладеть не из любви к ним, а из тщеславия. 24. Те, кто слишком много заботятся о том, как они выглядят в глазах других, заражены изрядным тщеславием. Они думают, что люди только и заняты тем, что за ними наблюдают. Только они думают и только о них говорят. 25. Ипохондрия души – замечать не то, что у тебя есть, а то, чего нет. 26. Плох тот, кто плохо к себе относится. Можно сказать и так. Человек, который плохо к себе относится – плохой человек. Афоризм возник после размышлений по поводу тяжелой, неизлечимой болезни моего лучшего друга и очень хорошего и талантливого человека. Нам всем было его очень жаль. Мы знали, что он приговорен. Он, кстати, тоже. Как водятся, все вздыхали, охали, возмущались тем, что негодяи живы и здоровы, а такого хорошего человека Бог так жестоко наказывает. И действительно, Он сделал очень много хорошего многим людям. Не буду говорить, что он сделал другим. Скажу, что он сделал только для меня. Он энергично содействовал моему устройству на работу в клинику. Он учил меня психиатрии. Он учил меня читать лекции. Он способствовал моему дальнейшему продвижению. Он безропотно выслушал все мои жалобы, которые в свете его беды сейчас кажутся мне просто смешными. Но если бы только один я это делал, Я хоть имел какое-то право на это, ведь мы были напарниками, и что-то делал для него и я. Но ведь к нему совершенно не считая с его интересами, со своими нуждами и бедами лес любой, кому не лень. Врачи клиники, психиатры области, да и из других регионов, бесконечные больные. Но все-таки был один человек, к которому он плохо, просто отвратительно относился. Этот человек... Вы уже поняли. Он сам. А ведь Бог завещал нам относиться с любовью к ближнему. А разве Он сам не человек? И кто же ближе всего ко мне, чем я сам? Если я плохо отношусь к себе, то я автоматически плохо отношусь к самым близким мне людям. Мой друг в течение всей своей трудовой жизни уходил на работу рано утром, а приходил поздно вечером. С женой они только пили чай по вечерам. Неужели она не заслуживала большего? А много ли внимания он уделял своим детям? Нет, ни дети, ни жена его не упрекали. Но не думаю, что они были довольны, что такой хороший человек так мало уделяет внимания им. Хотя и по закону, и по морали они имели на него больше всех прав. И кого он больше всех обездолил, став тяжелым постельным больным? Конечно, больше всего себя, затем своих родных, потом нас, друзей. Нам сейчас без него тяжело. А кто в болезни больше всего заботился о нем? Те, кому он меньше всего дал. Жена и дети. Я не могу сказать, что друзья его бросили его в беде. Нет, мы все старались как-то ему помочь, но все же основная нагрузка падает на него. Он страдал и на его жену. Она ухаживала за ним и видела все его страдания. Так извлечем же урок. Давайте будем заботиться о себе и о своих родных прежде всего, а потом уже обо всем человечестве. Я думаю, что человечество от этого не пострадает, а только выиграет. Если бы он лучше заботился о себе, он сейчас был бы жив и продуктивен. Да и в Библии сказано, что нужно заботиться о ближнем. А кто ко мне ближе всего – я сам. Итак, плох тот, кто плохо к себе относится. 27. Тело – дом души. И содержать его следует в идеальном порядке. Это сказал мне мой друг, когда уже почти год был прикован к постели. Жалко, что это мы нередко понимаем слишком поздно и больше заботимся о чистоте квартиры, чем о порядке, собственном организме. Итак, тело – дом души, и содержать его следует в идеальном порядке. 28. Правилом является то, что все мы – исключение из правил. Ведь каждый из нас создан в одном экземпляре. Как только я подвожу себя под какое-то правило, мне сразу становится плохо. Представьте себе, что правилом является рост 172 сантиметра. Сразу всем становится плохо. Даже тем, у кого рост 172 сантиметра. Так как этот рост у них только утром. Вечером они становятся чуточку ниже. А остальным вообще ужасно. Им надо или стоять на цыпочках, или сидеть на корточках. Лучше жить по тем правилам, которые соответствуют твоей природе. Лучше равняться на самого себя. Если меня природа запрограммировала на 172 см, а я этот рост не возьму, то буду горбатым. А если не вырасту духовно, то у меня будет духовный горб, которым я буду задевать всех, кто находится вблизи от меня. И меня все будут задевать. А чтобы меня не задевали, я буду требовать, чтобы все себя уродовали под мой горб. Итак, правилом является то, что все мы – исключение из правил. 29. Завистник часто желает не то, что ему действительно нужно, а то, что есть у другого.